Присмотревшись, признал я, готов даже угадать ее первые слова. — Здравствуйте, бабушка! — наивно предположил я. Там вашего Митька убьют. Уверенно на проверке. Мы почти успели побиться об заклад, когда дочь кузнеца влетела в горницу. Забегая вперед, скажу, проиграли оба. — А там, Митька ваш, религиозное преступление вершит а кое какое?» — переспросили мы. «Ой, да чего ж кочек то красивый? А откуль же он у вас такой?» «У нас в деревне таковых росту и стати близко не водится. дай к пчшу за ушком, к исю умилилась искренне эта румяная деревенщина. Но, подняв нас взгляд, быстро вернулась в колею. «Да к дика городского головой, я притолку в избе стукает!» «Як лицо духовное, стал быть, и преступлень на религиозной почве будет!» Откуль нас слов таких нахваталось, а?» покосился покосилась моя домохозяйка. Я пожал плечами. «Отметьки же! Он наверняка сейчас на всю деревню умными словами с крыши вещает, ведь так?» «Ага!» Кивнула Маня и вновь развернулась к коту. «Ой, какой милый! Какой толстый!» Какие у нас усы усищи. Васька, округлив глаза, смотрел на нее, как на полуумную, и пять и задом отступал по мое прикрытие. Это не про него ли в деревне поют. На собаке бабкин кот ехал задом наперед. Что-то много стало, как необъезженных собак. Вы со мной? спросил я бабку, прикрывая сраженного в самый сердце кота своей спиной. — Все это неправда. Василь ехал не наперед, вообще, кому, какое. Наша старослужащая жестом остановила меня. На секундочку сощурил левый глаз, потеребила бородавку, взвесила все за и против, потом решительно кивнул Ты уж, Никитушка, сам сходи. Мы с Васенькой здесь и останемся. В любой миг может гоняться, пернатый пожаловать, сам знаешь, от кого. — Ох, да у вас тут тайны служебные, дела секретные, правда? — мигом втерлась в разговор неутомимая дочь местного кузнеца. — А можно и мне послушать? Я вам помогать буду и никому, никому, никому ничего не скажу. — И впрямь, Никитушка, — в ответ на мой полный безмолвного ужаса взгляд смилостивилась бабка. — Оставил бы ты мне девицу эту, мало ли тот. Чем милиции подсобить понадобится. Вон в углу веник секретный бездел стоит. Да тряпка половая, тайная, майц. А еще посуду вымыть надо, чтобы врагов в заблуждение ввести. Иди, иди, сокол ясный, мы уже сами управимся. Вот и раз прекрасненько. Я даже не уточнял, куда идти. Религиозное преступление могло происходить только у дома марфа Петровны. Спокойным, размеренным шагом добрался минут за 10-15 но практически, едва ли не за поворотом, столкнулся нас к носу с главой масонской ложи нашего Лукошкина. Абрам Моисеевич приветствовал меня, вежливо приподняв клинкоровую шляпу и ненавязчиво демонстрируя полукилограммовую звезду Давида, тайно висевшую у него под лапсердаком. В середине звезды косовались циркуль, Я мастерок. Вы бы еще молотый серп повесили, пузыряя на ходу попробовал отшутиться я. Но портной гробовщик, видимо, воспринимал свою миссию чересчур серьезно. Есть первые шаги. Я буду докладывать трепетно и кратко, а вы уже сами напишите в блокнотике всю мозаику их козни. Подчеркиваю, как законопослушный гражданин, я не настаиваю на непременной оплате моих сведений. Клянусь трудовым потом Иакова, мне и думать противно а какой там зарплате, когда речь идет о таком и прямо тут. Ну, моя Сара вчера испекла мацу и самой горькой маки. Завтра она пойдет продавать штопную простаню, чтобы мальчишки смогли на что-то покушать. Вы знаете, у моего младшего такие способности на скрипку, но, Брам Моисеевич, мне важное дело... Не выдержал я, пытаюсь обойти его футбольным финтом слева. И еще оно-таки уже важнее моего. Да ж меня, то у меня.